Сергей Платов не был профессиональным мореходом. Всю свою жизнь он провел в городе, где единственную реку можно было местами перепрыгнуть без разбега, а весь флот состоял из прогулочных лодок в искусственном озере городского парка. На этих лодках ему кататься доводилось нечасто. Зато при желании деревянную лодку он мог бы без труда сколотить сам. К работе с деревом у него был талант, причем талант настоящий, никакой профессиональной подготовки. Просто он всегда знал, куда и что поставить, чем прибить, чем подклинить. С одного взгляда мог отбраковать идеальную на вид заготовку или выбрать неказистый с виду обрубок, сотворив из него чудо деревянной инженерии. То, что на Земле для него было хобби, в этом мире стало работой. Платов занимался модернизацией и ремонтом всех кораблей-островитян. Его авторитет в этих вопросах был непререкаем. При этом он ни разу не побывал в дальнем плавании. Лишь короткие испытательные походы по Хрустальной и изредка по Фреоне. Он и сам не мог понять, Почему Добрыня выбрал сейчас именно его, назначив капитана Марго? Да, он знал этот корабль до последнего гвоздя. Но знать корабль и управлять им в военном походе – это две большие разницы. И что хуже всего, сейчас он остался один. Флотилия островитян рыскает где-то выше, на направлении предполагаемого удара хайтов. А его оставили здесь, сторожить второстепенное направление. С одной стороны хорошо, начальство не рычит по духам, а с другой, а вдруг появится полдесятка галер. Что делать? Днем хорошо, можно удрать на моторе, а вот в такую темень, пока их увидишь, пока заведешь мотор, так они уже абордаж начнут. Вахтенный матрос, проходя вдоль борта, остановился рядом с капитаном. «Серега, ты че не ложишься? Время уже за полночь. Да выспался я той ночью. Ври больше. Холод под утро такой был, что все посинели. Сегодня вроде бы получше будет. Небо затянуло. Ну и что, что затянуло? А ничего. Когда пасмурно, заморозков не бывает. Для заморозка нужна ясная ночь, так что ложись, лови последние теплые ночки. Не украдут нас без тебя двое часовых, да и Клод вон не спит, а у нашего рыжего чутье, как у собаки. Ладно, уговорил, но если что подозрительное, буди сразу. Спустившись в трюм, Сергей добрался до своего уголка, снял со стены мешок, вытащил из него одеяло, натянул свой гамак. И тут пришлось прервать приготовление ко сну. Над головой часто застучало по доскам палубы. Не поняв, что это, рванул к лестнице, прыжками вынесся наверх, резко замер, сплюнул. Вот мы и приплыли. Дождь! Над головой что-то резко, угрожающе прогудело. Если бы грузовики могли летать, именно такой бы звук издавали. Платов подскочил к часовому с усликом, застывшему у борта. Что это было? Сам не знаю. Вон там, перед дождем, мне что-то показалось. Сквозь шум дождя донесся хлопок. На дорго прогудел еще один грузовик. Вот опять! Выкрикнул матрос. Что это было? Сергей вгляделся в дождливый мрак, без толку. Тут и без дождя свой нос с трудом различаешь. Но нет. Что-то в темноте все же виднеется. Какие-то огоньки. И они, похоже, приближаются. Часовой не унимался Серега. Вроде весла гребут. Шум будто отвесил. Скрип уключен. Среди огоньков сверкнула вспышка. Вновь что-то прогудело возле носа. и с шума мухнуло в воду метрах в тридцати. Клод Коверкая русские слова, выкрикнул от кормы. «Плохо в воде! Плохо! Вода плохо, говорит!» Только тут Сергей понял, что надо делать. «Тревога! Всем подъем! Заводи мотор! На весла все бегом! Не одеваться! Курс вниз по течению! Да бегом же!» Сонный народ потянулся из трюмов. Один, поскользнувшись с просонья на мокрой палубе, упал с таким грохотом, будто летел этажей десять перед этим. Вновь сверкнуло, и секунды через три борт Аргоса дрогнулся от страшного удара. Палуба вздыбила с треснувшими досками. Тут уж попадали все. Поднимаясь, плата вновь заорал «Кончай крутить лебедку! Руби якорный канат! Уходим!» «Да что это за фигня?» – истерично заорал кто-то из самых молодых. Огненный шар пронесся над палубой, упал в воду. Во тьме отчетливо слышались удары разряжаемых баллисты катапульт. Арго бомбардировали серьезно. В трюме затарахтел мотор, корабль начал набирать ход. Полуголые, мокрые, грибцы натужно работали веслами, помогая двигателю. Корабль шел кормой к противнику, не так-то легко попасть. Несколько огненных шаров пронеслись мимо, враг откровенно мазал. Сергей уже было решил, что главные неприятности остались позади, как во тьме вновь сверкнуло, и этот грузовик накрыл палубу. С треском разлетелось плечо кормовой баллисты, снаряд с чавканием снес голову грибцу, В клочья разнес торс второго и разорвался среди скамеек по левому борту. Клуб огня взвился выше мачты. Заметались горящие люди, кто-то сиганул за борт. Борясь с дрожью в голосе, Платов заорал. «Бросайте весла! Все за ведра! Заливайте огонь!» Сперва ему показалось, что все усилия напрасны. Слишком уж много огня. Но оценив ситуацию, повеселел. Не так все страшно. Палубу уже успела неплохо вымочить, а горючей смеси хайтов до состава паука было далековато. Вода успешно справлялась с вражеской химией. Даже смывать за борт не надо, главное налить побольше и сама тухнет. Еще один снаряд ударил в кормовой брус. Повезло, что не пробил дыру. Пожар в трюме потушить гораздо труднее, а здесь без труда смыли огонь водой. Двигатель ревел на полную мощность. Уцелевшие грибцы жилы рвали, стараясь уйти от опасности. Усилия мышцы и мотора принесли свои результаты. Вспышки исчезли. Снаряды все еще летели, но падали вдалеке от корабля на излете. Арго вышел из-под обстрела. Только тут Сергей Вспомнил про связь и кинулся к рации. Торопливо щелкнул тумблером питания, надел наушники, поднес к губам микрофон, нажал кнопку передачи. «Поселок! Это Арго! Ответьте!» Поселок слушает. «Поселок! На нас напали! Похоже, это были большие корабли хайтов! Арго сильно поврежден! У меня есть раненые и убитые! Уходим вниз, пытаемся оторваться от Погони, предупредите Олега и Кабана. Вас понял. Сейчас пошлю за Добрыни и начну вызывать остальных.